Ерцев. Если бы я был султаном, я вёл шлюпку в сторону острова, а сзади грохотали орудийные расбаты. Душой я был с теми, кто остался на бригантине, и сейчас вёл бой с пиратами. Но я прекрасно понимал, что военное счастье штука зыбкая, и мы обязаны в любом случае хотя бы попытаться спасти женщин и детей. Тех, кого судьба доверила нам. Лучше спать со спокойной совестью. И всё равно было чертовски неприятно, что за кормой кипит бой, а я вынужден спешить противоположной стороной. Нет никакой воинской в во мне нет. И веди шлюпку кто-нибудь другой, я его с разовидал бы его. Как бы ни храбрился Кабанов, одержать победу в морском бою у наших нет никаких шансов. А много ли шансов у нас? Шлюпка, она и есть. Вполне может статься, что нас отнесет в открытое море, и нам суждена смерть от голода и жарты. Да и что нас ждет на берегу? Два десятка женщин, полдюжных детей и мы с Лудицким. Компания. Единственное средство защиты – пистолет с двумя обоймами, выданный мне после захвата Бригантина как старшему из моряков. Я и стрелять-то из него, честно говоря, не умею. Не было практики. Надо было Сереге дать мне в помощника кого-нибудь из своих орлов. Понимаю, что на корабле они необходимы позарез, но все-таки. Спасать так спасать. Я на руле ангела-хранителя не гожусь. Лудицкий тем более. Он и в шлюпке-то забился сразу в уголок и сидит в тиши мыши. Дело понятное. Тут не языком молоть надо, а головой работать, да руками шевелить. Я уж и не говорю, что будет доведись нам постучаться с тенью того же сэра Джекова. Фактически надеяться я могу только на самого себя. Помощник у меня хреновый, а женщина к оруле бойцов лучше промолчать. Детям ещё подрасти надо. Может, многим оставшимся даже легче. От ответственности никакой. И рядом кабанов сороки остальные ребята. Если подумать, то что для нас смерть? Не лучше ли это выход, позволяющий разом прекратить нескончаемые страдания? Хорошего всё равно не дождаться. Хорошее осталось там, в недостижимом прошлом, оно же будущее, и вернуться туда бы не в силах. Даже будет с нами ученые, чтобы они сделали без лаборатории и аппаратуры, не больше, чем мы. В такой ситуации один кабана в цене любого научного института. Мы успели отойти достаточно далеко, и впереди уже замаячил берег, когда нас догнал страшный грохот, а следом еще один. Это могли быть только взрывы. причём взрывом мощным, вроде того, который разнёс у дребезги виники выпускавший нас с острова фрегат. Первым моим побуждением было немедленно переложить руль и вернуться к месту схватки. Но именно этого делать я право не имел. Я обещал Сергею сделать всё для спасения женщин, и желания мои при этом не играли никакой роли. Хорошо, если взорвался фрегат Аиски Бригантина, И я как последний идиот сам привезу пиратам наших женщин. И тут мне стало по-настоящему страшно. Ладно, пираты, а вдруг и на берегу найдут найдут ценители женской плоти. Никакие привычные законы в этой части света не действуют. Кто мы для них? Жители далёкой полуазиатской страны, с которой можно не церемониться. Жалость они жалость. А скоро берег приблизился настолько, что мне стало не до рассуждений. Пришлось всё внимание переключить на управление шлюпкой, чтобы раньше времени не налететь на какой-нибудь риф. Хорошо хоть пассажирки не видели, куда нас несёт. Только стирики мне сейчас не хватало. Впрочем, путешествие наше завершилось вполне благополучно. Шлюпка мягко откнулась носом в белый песок пляжа и я с облегчением объявила: "Выгружаюсь, приехали". Прибытие на берег я с радостью следить. В стенах таила тревога, и в их душах для радости просто не осталось места. Да, нам пришлось участвовать в бою, но означает ли это, что мы спаслись? Если бригантина с мужчиной погибла, то нам не откуда ждать помощи, а одинокой женщине трудно устроиться даже в нашем ансипированном веке. Здесь же годспостола чисто мужская цивилизация, и мы подопечные заранее ощущали себя весьма неуютно. Мэри выглядела несколько увереннее остальных. Она первая заявила, что на меня свои права, и теперь очевидно считала, что для нее проблема мужа и защитника решена. Я же, со своей стороны, тогда не испытывал никакого желания продолжать наш столь бурно начавшийся роман. Непрерывный стресс на время отбил у меня всякое стремление к любовному технику. Да и положение у нас было не из тех, когда можно открыто выбрать из гарема одну девушку и посвятить ей все свое внимание. Я старался хотя бы внешне относиться ко всем одинаково, никому не высказывая предпочтения. Весь день мы провели у берега, тревожно углядывая в морскую даль. Мы высматривали паруса нашей бригантины, но горизонт оставался девственно чист. Это могло означать только одно: наш корабль, а с ним и все ребята, погибли. В любом случае, в любом другом случае они бы уже давно подошли к острову. Другой вопрос, уцелел ли пиратский фрегат? Судя по двум взрывам, вряд ли. Скорее всего, Сергей каким-либо образом взорвал оба судна, чтобы хоть так избавить нас от пиратов. А может, я ошибаюсь, и пираты выиграли бой, а к острову не подошли по каким-то своим причинам. Скажем, не захотели тратить время на столь ничтожную добычу. Мы прождали весь первый день и ночь, еще день и еще ночь. Дальнейшее пребывание на берегу стало бессмысленным. У нас оставалось немного продуктов, однако они уже кончались. Надо было идти к людям. Еще на корабле из обрывка старых парусов женщины сшили себе длинные платья, грубоватые, но все же похожие на те, что носят в эту эпоху. Конечно, на аристократок наши дамочки не тянули, но Кабанов отдал нам остатки общей казны и при случае мы могли приодеться. Мы обговорили свою легенду и тронулись в путь. Не могу сказать, что путешествие в женском обществе оказалось приятным. Со стороны мы смахивали на цыганский табор, часто отстанавливаясь на отдых и вообще пылись чуть быстрее черепах. Путешествие возглавлял я с мушкетом на плече. Следом, то растягиваясь метров на сто, то сбиваясь в кучу, двигались женщины с детьми и жалкими пожитками. Замыкающим плелся Лудицкий со вторым и последним мушкетом. Бывший советник президента чувствовал себя явно не на своем месте. Тут не было народных масс, которые требовалось повести за собой, трибун и журналистов. Вообще-то журналистка у нас была, но с некоторых пор ее совсем перестал интересовать Лудицкий, и она вполне откровенно засматривалась на Сережа. Но его уже прибрали к рукам в 200 РДС. Мне было у нас и привилегированных буфетов, секретарей, охраны, депутатской неприкосновенности и массы других привычных благ. Зато имелись тукловатая солонина, ром, должность, замыкающую и же секудная опасность получить пулю в спину. Нападение было одинаково вероятным как спереди, так и с тыла. И в последнем случае Владиску пришлось бы принять на себя первый удар. Каких-либо шансов в серьёзной схватке у нас не было. Мой напарник до боя совершенно не годился, да и я не мог назвать себя воином. Оставалось надеяться, что в архипелаге живут не только пираты, и при встрече нас не обязательно ждет атака без предупреждения. Вечером, когда я в одиночестве курил трубку возле затухающего костра, ко мне подсела мэри. «Почему ты меня сторонишься, Валера?» – без лишних предисловий спросила она. «Чего ты взяла?» – вопросом на вопрос ответил я. Только сцен ревности мне и не хватало. Я ведь должен заботиться о всех вас, пока не имею права выделять кого-нибудь. Сама понимаешь, какими могут оказаться последствия. А когда наступит это пока? Ну, дойдем мы до города, что потом? Ты станешь работать, чтобы кормить всех нас? В голосе Мэри прозвучала неприкрытая горечь. Знаешь же, что ничего не получится. Мы ведь не на Востоке и в любом случае горем тебе не по карману. И даже радиnbsp, но благо, ты должен как можно скорее расстаться со всеми. А себе стоит лишь одно. И что ты предлагаешь? Бросить всех на лудицкого, а самому смыться с тобой? Ты сама понимаешь, о чём говоришь. Я обещал командуру, что чтоно заводится у вас, и насколько это в моих силах, постараюсь держать слово. Не надорвись, я хидно предупредил о меня певиц. Кабан ответил, ограничил слеждуме. Сергей, заботь о себе, о всех, напомню я. А его личная жизнь никого не касается. Кстати, на его поступках она абсолютно не отражалась. Грен, как ты говоришь, мне 100 лет не нужен, мне и тебя хватает. Но как-то пристроить я обязан всех. А как это сделать, ума не приложу. Да, ты права, я не вельможа, чтобы содержать два десятка служанок. Но что-то я должен сделать. А мне-то и ничего не должен. «Или как трахать, так пожалуйста, а остальное извините?» «Да при чем здесь это?» «Я начал закипать. Тебе, я кажется, ничего не обещал. Когда все утрясется, можем, если захочешь, пожениться. И все не смущают, что в нашем времени у меня осталась жена, и я стану двоеженцем. Но ни положения, ни достатка обещать тебе я не могу». «Ты делаешь мне предложение?» Гиловито уточнила Мэри. «Я тебя правильно поняла?» «Да», — со вздохом согласился я, — «делаю». Но пожениться мы сможем лишь, когда я буду уверен, что и остальные женщины не пропадут. Не раньше. Хочешь, чтобы это случилось быстрее, помогай. А пока все настолько шатко. Я смог и принялся выколачивать погашенную трубку. Знаешь, со мной уже давно никто не говорил таким тоном, объявила Мэри. Каким тоном, не понял я. Тоном хозяина, уточнила, певица. Как будто ты имеешь на меня какое-то право. Не нравится? Не нравится? «Что ты, как раз наоборот!» Мэри прильнула ко мне, но тут из темноты появился Лудицкий и с места в карьер принесся жаловаться на положение, в которое мы попали по милости его бывшего телохранителя. «Только не забудь, что благодаря Кабанову мы вообще живы, оборвал я разошедшегося советника!» Он замолчал и долго сидел, уставившись на тлеющие угли. Мэри несколько раз незаметно дергала меня за рукав, предлагая уйти. Но у меня не было сил для любовных утех, и я предпочел остаться. Обидевшись, Мэри наконец ушла, бросив на прощение весьма выразительный взгляд. Но его наставил меня равнодушным. Большую часть ночи я не спал, охраняя спрячих. И лишь под утро растолкал Лудицкого и пообещал спустить с него шкуру, если он прозевает опасность. Потом я позволил себе заснуть, а на рассвете меня разбудил голосок Марата Ширяева. А там легкий завтрак и снова в путь. Во второй половине дня мы увидели в отдалении небольшой городок. В числе наших немногочисленных пожитков имелись матросский костюм для лудистского и комзол для меня. Чтобы не рисковать, я переоделся, подвесил к бедру шпагу, заткнул за пояс длинноствольный пистолет, спрятал в карман макаров и в одиночку отправился на разведку. Мое появление в городе осталось незамеченным. Он жил своей жизнью, в гавани стояло несколько разномастных судов, И никому не было дела до мужчины, неторопливо расхаживающего по пульным улицам. Мы оказались во владениях англичан, что было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что я знал язык. Плохо? Сэр Джейкоб тоже ведь был англичанином. Но все-таки городские жители не шайка морских грабителей. Большинство даже ходило без оружия. И после долгих блужданий я снял в трактире на окраине подальше от порта две комнаты для моих спутниц. В отличие от моего, их появление произвело фурор. Шляющиеся по улицам моряки явно стысковались по женскому обществу, и пока мы добирались до трактира, многочисленным заигрыванием и откровенным намеком не было числа. В итоге моим подопечным пришлось запереться в комнату. Лишь мы с Лудинским спустились в общий зал договориться с трактирщиком об ужине. Не желает ли сэр взять меня в долю, деловито поинтересовался краснорожий и толстый трактирщик. Какую долю? Я как раз положил перед ним стопку монет и пригубил постой на передо мной в бокале трётитий напил. Городный сэр решил подыграть чейской страстишке, махнуллся трактирш. Дело, прямо скажу, приебыльное. Марегов здесь полно, а что надо морскому брадиару? Выпить да бабло. Но со мной, коли сговоримся, вам будет намного легче. Где вся местная часть, то знаю, и портных подскажу. Баб-то приодеть не помешает. А уж несколько комнат я вам охотно выделю, сэр, за скромный мзду. Мне захотелось выплеснуть пиво прямо в эту отвратительную рожу, и я и воздержался. Любой скандал в нашем положении мог оказаться губительным. Так что вы скажете, сэр? Вы не беспокойтесь, я все устрою и согласен работать всего за 40%. Я подумал, кончил ответил я. Решил, что главное сейчас высший час выиграть время. Догаво не полно кораблей, так не выживи ни один из них не пойдёт в Европ. Было уже поздно, чтобы идти в порт и подвысить подходящее судно. Поэтому я ещё заблаговременно вместе со своим всё время порывающимся что-то стать на парникам, отведённым для нас комы. У него ужасный акцент, и я не все понял, но мне кажется, что трактирщик предложил что-то нехорошее, — сказал Лудицкий, — когда мы смогли уединиться. «Вперва предположим, а потом предложим», — смехнулся я. Он принял меня за сутенера, собирающийся открыть здесь публичный дом, и предложил войти в долю, предоставив комнаты в своем трактире. «Да как он посмел», — возмутился Лудицкий. «Я этого так не оставлю, я буду жаловаться». Комо, бросьте демагогию, Пётр Олевич. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Да и что он мог подумать, увидев два десятка молодых и бедно одетых женщин в сопровождении всего двух мужчин? Что это мой горе? Так мы же не на Востоке, а вы не мой верный евнух. Или вы хотите рассказать ему всю правду? Так не поверит же. И что ты ответил? Привычка обращаться ты к тем, кто в двадцатом веке, как говорится, орелом не вышел, сохранилась в Лудицкой в семнадцатом. Казалось, что подумаю. Это ни к чему не обязан, зато дает нам время подыскать корабль. Все равно надо быть правдивым. Что о нас подумают здешние жители, категорически изрек бывшей политики, и мне стало смешно. Рад, что вы начинаете это понимать, Петр Ильич». Только правда была бы гораздо уместнее во время вашей прежней работы, а сейчас от неё никакого толку. Мы должны любой ценой доставить женщин в Европу, и пусть она здесь думает, что катет от нас не убудет. Кстати, профессия сутенера во все времена приносила неплохой доход, и по тому определённые среди считались достойны уважения. Вспомните, какой нам сегодня подали обед. По вашему хозяин растарался для бывшего депутата Государственной Думы Трапеза и в самом доме оказалась превосходна. Пожалуй, так хорошо мы не ели со дня нападения пиратов. За разговором мы незаметно умяли всё, что нам принёс трактидный слуга. Кидва мой желудок наполнился, как на меня навалилась сонливость. Я собрался было выкурить последнюю трубочку перед сном и даже успел её набить, но раскрыть мне уже не дали. Внизу, в общем зале, раздался шум, послышались громкие пьяные голоса, на грани крика, и мне сразу стало не по себе. Как даже Все это перекрыл женский визг, я, отбросив колебания, бросился на звуке скандала. Мои худшие подозрения сбылись. К одной из стен прижались бледные и наслед перепуганные Мэри и жена Ширяева, а на них наседали четверо здоровенных, изрядно подвыпивших матросов. Их загорелы руки, уже вовсю лапали женские тела. Прекратить! Я не узнал собственного голоса. В несколько прыжков я преодолел разделяющий нас расстояние, Рванул в сторону одного матроса, второго на третий развернулся и врезал мне так, что я буквально взлетел, рухнул спиной на подвернувшийся не кстати стол и тут же свалился с него. Подыкнувшая во мне ярость была так велика, что я даже не ощутил боли. И я тут же вскочил и решительно двинулся к четверке британцев. Те уже поджидали меня нехорошо, умыляясь, в их руках тускло поблескивали нажив. Я обернулся. Лудицкий высунулся было на лестницу, но оценил ситуацию и торопливо скрылся в комнате. Азяина тоже. Азяин тоже куда-то сгинул. Сидящие в зале горожане и моряки с интересом глазели на нас, предвкушая драку, но никто и не подувал вмешаться. Ладно, посмотрим, кто кого. Я выдернул из ножен шпагу, с удовольствием отметил, насколько её клинок длиннее матросских ножей. Пусть я не чемпион по фехтованию, зато у меня явное преимущество в оружии. Моряки это тоже поняли и заколебались, но потом двое встали входить мне с боков. «Сейчас я посмотрю, какого цвета у тебя потроха!» — рыкнул тот, что заходил справа. Ждать не было никакого смысла. Я прыгнул в его сторону и лобанул его по руке. «Сволочь!» Нож выпал, и матрос схватился левой рукой за рану. «Бей его, ребята!» Шпага со свистом описала полукруг, и ребята невольно попятались. Один из них резким движением метнул в меня нож. Однако мне каким-то чудом удалось увернуться — Затем я прыгнул на левого противника, оставив ему отметку на щеке и оказался рядом со стеной. Теперь я мог не беспокоиться за свой тыл. Но на меня напали сразу трое стремящихся убить меня врагов. И еще неизвестно, чем закончится такая схватка. На всякий случай я запустил левую руку в карман, где у меня лежал Макаров. Я не левша, но в правом кармане был, была здоровенная дырка, и потому оружие пришлось спрятать влево. Свистнул еще один нож. И я почувствовал, как лезвие вспорло одежду и скользнуло по правому боку. В следующий миг матросы бросились на меня, но я двумя взмахами шпаги воздвиг между нами преграду. А когда один из них поднырнул под ней, успел уколоть его в плечо. Сейчас я его, раненный первый моряк, снова присоединился к троице и выхватил здоровый рукой пистолет. Пошли вон, шакалы, процедил честно, предупредил или убил всех. Посмотрел он хмурно самотрус с распоротой щекой и тоже вытащил за пояса пистолет. Его примеру последовали остальные, и я увидел четыре медленно поднимающихся ствола. Выхода у меня не оставалось. Я торопливо выхватил Макаров и под истошный визг женщин стал стрелять с левой руки. Только это меня и спасло. Минимум двое матросов рухнули почти одновременно со мной, но именно почти. Удары попавших в них пуль о него лишь били прицел. Еще один выстрел, когда в меня кто-то врезался сбоку, пытаясь прикрыть, а на деле только мешаем. Моя рука дрогнула, и тут громыхнул четвертый выстрел. Мэри, это была она, дернула всем телом, и безвольной куклой повалилась на пол. Я как-то сразу понял все. Она убита, и даже не посмотрел в ее сторону. Обойма у Макарова опустела, а передо мной продолжал стоять убивший певицу-матроса. Он не имел права жить на этом свете, я мгновенно сделал выпад и пронзил его шпагой. Что было дальше, я почти не помню. Кажется, в трактир ворвались солдаты в красном и вырвали оружие. Потом меня куда-то волокли, о чем-то спрашивали. Я где-то лежал, но окончательно очнулся уже в трюме какого-то корабля. Я разглядел рядом женщин, детей, лудитского. С трудом нашел в себе силы спросить, куда нас везут. Моя Майко, я даже не заметил, кто это сказал. Для вынесения окончательного приговора они не имели права арестовать меня. У меня депутатская неприкосновенность. Я ни в чём не виновен и никого не убивал в связи с Лубицким. Ты бы ещё женскую конвенцию вспомни, трус паршивый, ответил я и отвесил советнику половнесную пощёчину.